Глава пятая Усталость меня взяла, не смог я до сада дойти. Думал, пережду немного, а потом... Да только кто ж знал, что увидит она меня вот такого, И что правду таить страшного, и лицо, и телом страшного, Старого до да больного, трясущегося, седого, морщинистого. Думал, испугается, с криками убежит. Из дома моего и из Нави. В одночасье от страха и тропинку заветную, и Калинов мост найдет. А как перейдет его, и вовсе больше ни о чем не задумается. И начнет по миру еще одна сказка гулять о кощее, что красавец обманом в своей чертоги заманивает. Когда я ее приметил, она уже совсем рядом стояла. И правды мне было не утаить. Подумал, последний раз вижу ее, красу ненаглядную. Нет тех, кто бы старым да страшным меня не боялись. Никого не было. Смотрел в лицо ее, словно ясный свет впитывал, но не ждал, что молодильное яблоко она сама мне своей рукой подаст. И не сказать, что надоумел кто. Видно, почувствовала. Видимо, впрямь. Душа жар птицы, вещая. А потом стояла рядом со мной на коленях, да по голове, как ребенка, гладила. И вся злость моя на людей унималась. А ведь не любил я их, знала бы она только, как я их не любил. Впрочем, мне ведь любить их и не за что. А вот ее обнять хотелось, и не в перчатках лица ее коснуться. А еще больше. Губами к жилке малой, что на виске ее бьется приникнуть. Всю свою нежность не словами, прикосновениями высказать, нежностью своей укрыть, только нельзя. Прикосновения рук моих для живых смерть несут страшную. Касание левой в камень лед превратит, заморозит так, что в самый жаркий день не растает. Прикосновение правой. И того хуже. Кости от него обугливаются, кровь кипит, сердце в груди горит белым пламенем, заживо изнутри запекается человек. Не уберу руку, так серым пеплом рассыплется. От прикосновения губ моих плоть его все туманным дымом развеивается. Душу, птицу, освобождая. И нельзя мне до красы ненаглядной, даже случайно пальцем дотронуться не то, что поцеловать. Только неживым живым от моих прикосновений вреда нет, ни мавкам, ни лешичихам, ни банницам, ни водяным, ни домовым, ни кикиморам, но у них и души-то нет. Даже буян мой, конь-огонь, не живой и не мертвый, как и я, окаянный. По всему миру он меня аж под небесье носит. А как вновь вернемся, наестся овса золотого, Да напьется водицы мертвой, И отдыхать ложится валуном гранитным. Спит без снов и тревог, пока вновь его не подниму. А краса моя ненаглядная, свет Марюшка, живая она. Ох, какая живая, и не знает бедная, Что играет со льдом и с огнем. И что мне за ее жизнь вдвойне бояться приходится. Из-за себя, из-за нее. Все, что могу, успокаивать словами ласковыми, дорваться надвое. Так хочу, чтобы она рядом была. И хочу, чтобы рядом со мной ее вовсе не было. И от того, что разорвался, раздвоился я, сила моя тает, как утренний туман под ясным солнышком слабка щеюшка. Так и придется из нави вправь идти. Да старшему брату со всем отцом кланяться. Может, научат, как быть, как беду эту исправить. Впрочем, что тут сделаешь? Сам когда-то выбрал эти дары, сам нави принял, сам, все сам, самому и расхлебывать. Поднялся я на ноги, да в терем пошел. И Марюшка за мной потянулась как ниточка за иголочкой. Сел я за стол, от краюхи хлеба отрезал. Сот медовых к себе подтянул. взглянул на нее и понял, кусок в горло мне сейчас не полезет. Смотрит она на меня, а в глазах вопрос. Что же за лихо имец молодость у меня украл? Да как это вышло? Ох, краса моя ненаглядная, жар птица вещи. А ведь если правду я тебе расскажу, Вернешься ли ты, любая в явь, Или так к наве моей приклеишься. А ведь если останешься, рано или поздно, Однажды не смогу я избежать беды, Я ж в отличие от буяна, не каменный. Давно по любви и ласке тоскует душа, Ждет, не дождется, Заходится порой в крике безмолвном, Порой кажется, все бы отдал, и суть свою до да бессмертия. Только кто возьмет моя эта ноша мне и нести. Не спрашивай у меня ничего, свет мой, Марюшка. Только подумал, а она словно услышала, опустила вниз взгляд очей своих синих. Марюшка, позвал я ее, не уходи, сядь за стол. Да со мной хлеб, соль раздели, если не противен я тебе. Улыбнулась она тихонечко, на лавку напротив села. Так и сидели вдвоем, молчали. Я ей о себе рассказывать не мог, она о себе. Я первым молчание нарушил, вроде как хозяин-то я. Спросил, «За что селяне так с тобой?» «Я хоть и в Наве живу». И нави служат мне, а не люди. Но вижу, вины нет на тебе никакой. Как же получилось так, что одна дорога тебе оставалась, в омут темный, да в мавки бездушные, в русалки холодные? Она вроде как поежилась. Одно имя сказала, Степан, а потом вздохнула достала да рассказывать, как служила людям, лечила. Да беду заговаривала, отводя ее в сторону. Да вот на свою беду приглянулась сыну старосты. Он ее славил, сомнения посеял, потому что отказала она ему. То сам, то дружки его поселению слухи пускали. То, что черной кошкой оборачивалась она, то дружбу водила с кикиморой да обдерихой, и что одной рукой она отвары до да травы лечебные людям носила. А другой морок до да порчу свою наводила, И хоть долго не верили селяне степки, Да ведь не божьего рода она, И несмотря на все ее усилия, Только тех, кого она выхаживала, И умирали, И дурная молва, Она по капле, по капле, А камень точила. Так что когда старостин сын со товарищами в буйном хмелю в ее избушку валились, Защитников ей не нашлось. Один за руки держал, другой пытался снасильничать. Да все же удалось вырваться ей и убежать. А когда через дверь в сени выскакивала, увидела. Запнулся старостин сын за половик на полу в избушке постеленный. Тружок его еще хмельной подтолкнул, так что ударился Степан виском об угол печки. Буйную голову сам себе и раскроил. Но только кто ж из сельских после всех наветов стал бы ее оправдание слушать, если дружок Степанов, как резанный, голосил, что то дело рук ведьмы проклятой. Ну а дальше, Кощеюшка, ты и сам все знаешь. И сидела она, глаза опустив, молчала, а душа ее, жар птица огненная встрепенулась, перо обронила, голову подняла. Ты да на меня смотрела неотрывно, почти не мигая глазами бусинами. Перушка жаркая само по воздуху ко мне подплыла, в руку легло. Тогда и стало всем миром видимым, и столько света от него полилось. Солнышко за окном показалось луною бледную.